Это оказалось возможным, потому что правый дельфин сумел информировать своего левого собрата, когда и какие фигуры показывали. Дельфины пользовались звуковой сигнализацией. Ее удалось даже записать на магнитную ленту. Неясным пока остается только характер этой информации. Возникает ли у правого дельфина звуковые реакции непроизвольно, как у собаки, увидевшей в окно своего хозяина, или дельфины могут в случае надобности активно обмениваться информацией об окружающей обстановке. Если правильным окажется второе предположение, это будет означать, что сигнальные реакции дельфинов ближе к разговору людей, чем сигнализации любых других животных. Большое разнообразие и вместе с тем строгая специфичность звуковых сигналов не могли не вызвать подражание. Иногда сходство голосов двух животных бывает чисто случайным. Непосвященному горожанину, оказавшемуся ночью в лесу, где празднуют свои свадьбы безобидные грациозные косули, придется испытать немало страха. Неожиданно сильный голос влюбленного самца – очень напоминает рев крупного хищного зверя. Впрочем, ученые не знают, действительно ли это случайное сходство. Не исключено, что природа, планируя призывный клич косули, решила сделать его притягательным для самки и устрашающим для всех остальных. А как же иначе охранить этих беззащитных и в остальное время таких тихих и незаметных созданий, которые и защитить за себя не в состоянии. Гораздо чаще мы встречаемся с сознательным подражанием. Осы — опасные существа, не каждый отважится на них напасть. Подражать им для беззащитных существ было бы весьма выгодно. Такие виртуозы нашлись. Там, где постоянно летают осы, нетрудно встретить крупных мух, Оса в полете жужжит, делая крыльями 150 взмахов в секунду. Мухи тоже жужжат, и звук их очень похож на осиной. Они делают 147 взмахов в секунду. Такого сходства достаточно, чтобы хищники путали их с осами. Сами же мухи обладают достаточно изощренным слухом, чтобы не ошибиться. Они никогда не пытаются заводить с осами Любовный шашник пчелиной улей совершенно неприступная крепость. Только медведь решается вступить с пчелами в открытый бой, но и его нередко обращают в бегство дружная семья. У литка в улей постоянно дежурит охрана, всегда готовая дать отпор любому обидчику. Мимо незремлющей стражи трудно пройти незамеченным, Как не заманчив мед, как ни много желающих им полакомиться, пробраться в улей никто не может. Вот почему ученых всегда удивляло, как это удается крупной бабочке-бражнику «мертвая голова». Крылья и брюшко этой бабочки окрашены в черные и желтые цвета, а на спинке есть группа желтовато-белых пятнышек, очень напоминающих по форме череп и скрещенные кости, благодаря чему она и получила свое название. Проникнув в улей, «Мертвая голова» выпивает огромное количество меда, и отяжелевшие, почти неспособные лететь, безнаказанно убираются во своя себе. Бражник умеет издавать довольно резкие звуки. Эти песни «Мертвой головы» и завораживают стражу. На пчел они оказывают такое же неотразимое влияние, как песни, сладкоголосых сирен на древних мореходах. Недавно удалось понять причину этой власти. Оказалось, что бабочка умеет подражать голосу молодой пчелиной матки. Пчелы без матки чувствуют себя сиротами. Когда в начале лета часть их вместе со старой маткой покидает отчий дом, улей погружается в уныние. Но вот из кокона вылупилась молодая матка, и в притихшей на несколько дней пчелиной семье все изменилось. Почти сразу же молодая матка начинает знакомиться с ульем, оживленно бегает по сотам и при этом тюкает, поет.